Глава 9. О серьезном событии, последовавшем за этим приключением. Мы пробыли в лесу большую часть дня, не заметив ни одного путешественника, который мог бы расплатиться за монах. Наконец мы выехали из чаще с намерением вернуться в Освоясе, ограничив свои подвиги, а комическим происшествием, все еще служившим темой разговора. Как вдруг увидали издали карету, запряженную четверкой мулов. Она неслась на нас во весь опор, и сопровождали ее трое верховых, отлично, как мне показалось, вооруженных, и готовых оказать нам сопротивление, если б мы осмелились их затронуть. Роланда приказал отряду остановиться, чтобы держать по этому поводу совет, в результате какового решено было атаковать путешественников. Тотчас же выстроил он нас так, как ему хотелось, и мы двинулись развернутым фронтом навстречу карете. Невзирая на похвалы, полученные мною в лесу, я почувствовал, что меня пробирает сильная дрожь, и вскоре тело мое покрылось студеным потом, не предвещавшим ничего хорошего. К этим приятным ощущениям присоединилось еще и то обстоятельство, что я ехал в передние шеренги между атаманом и под податаманьем, которые поместили меня так, чтобы сразу же приучить к огню. Роланда, заметив, насколько немощным становится мое естество, взглянул на меня искоса и сказал резким тоном послушай жильлас не забывай своего долга предупреждаю тебя что если ты отступишь я прострелю тебе голову из пистолета я был слишком уверен что он исполнит свое обещание чтобы пренебречь этим предупреждением и поскольку с обеих сторон мне грозила одинаковая опасность то помышлял только о том как бы припоручить Богу свою душу. Тем временем кареты и верховые приближались. Они поняли, что мы за люди, и, догадавшись по боевому строю о наших намерениях, остановились на расстоянии мушкетного выстрела. Вооружение их состояло так же, как и наши из карабинов и пистолетов. Пока всадники готовились дать отпор, Из кареты вышел статный и богато одетый человек. Он сел на запасную лошадь, которую один из верховых держал под узцы и стал во главе своих людей. Хотя было их четверо против девятерых, ибо кучер остался на козлах, однако же они устремились на нас с такой решимостью, что страх у меня прибавилось вдвое. Я дрожал всем телом, но все же готовился выстрелить однако выпуская заряд из карабина я по правде говоря зажмурил в глаза и отвернул голову а потому полагаю что стреляя таким манером не отекчил своей совесть не стану обстоятельно описывать эту схватку хотя я там и присутствовал однако же ничего не видал Страх, помутив мне ум, скрыл от меня ужас того самого зрелища, которое меня пугало. Могу только сказать, что после бешеной мушкетной перестрелки я услыхал, как товарищи мои кричат во всё горло «Победа! Победа!» При этих возгласах страх, сковывавший мои чувства, рассеялся, и я увидел безжизненные тела четырех всадников, лежавших на поле битвы. С нашей стороны пал всего лишь один человек. То был Растрига, который в данном случае получил только то, что заслужил нарушением обета и кощунственными шутками над ладанками. Одному из наших пуля попала в правую коленную чашечку. под атаманье также был ранен, но очень легко, так как заряд только ссадил ему кожу. Сеньор Роланду прежде всего бросился к дверцам кареты. Там сидела дама лет двадцати четырех показавшаяся ему очень красивой, несмотря на печальное состояние, в котором он ее застал. Она лишилась чувств во время схватки, и обморок ее все еще продолжался. Пока он любовался ею, мы прочие занялись добычей. Начали мы с лошадей из-под убитых верховых, так как животные эти, испугавшись перестрелки и потеряв седаков отбежали несколько в сторону. Что же касается мулов, то они не тронулись с места, хотя кучер слез с козел и спасся бегством еще во время побоища. Спешившись, мы принялись распрягать мулов и навьючивать на них сундуки, которые были привязаны впереди и позади кареты. Покончив с этим, Мы по приказу атамана вынесли из экипажа даму, еще не пришедшую в себя, и посадили ее на седло к одному из самых сильных разбойников, ехавшему на отличной лошади. Затем, оставив на дороге карету и ограбленных мертвецов, мы забрали с собой даму, мулов и лошадей.